Глава 34 Своим идеальным открытым тридцать м уровнем Рейна любовалась недолго. Как только об этом стало известно богам и командирам, ее тут же пригласили пройти обряд. Что должно было быть на этом обряде, никто сказать не мог. Даже Но и Саргон. Ей оставалось надеяться, что она окажется достойной и пройдет его как нужно. Слуга пришел встречать ее у озера Нисса, потом повел к лифту, которым пользовались боги. На самый высокий этаж Авеля Рейна поднималась в его компании. Точнее, ее. Увидев слугу, Рейна поняла, что она по-прежнему чувствовала отвращение от вида этих созданий. Слуга жестом показала Рейне, что пора выходить. Не произнеся ни слова и не оборачиваясь, девушка повела ее вглубь этажа. Рейна была здесь впервые. Она рассматривала пустые стены, напоминавшие грубо вырубленные ходы в пещере. Тут и там висели шарики синего цвета, тускло освещавшие коридоры. В тишине этажа шаги Рейны эхом отдавались от каменных стен. Девушка-слуга двигалась бесшумно, словно призрак. «Не забывай, зачем ты здесь!» — одернула себя Рейна, настраиваясь на поиск яблока раздора. Ее привели в небольшую залу и оставили ждать кого-то возле вырубленной в горной породе картины. Изображение позволяло смотрящему разглядеть раскидистые ветви каменной яблони и плоды, свисавшие с них. К сожалению, среди них не было яблока, которое она искала. Дамиан подкрался к ней так же бесшумно, как и девушка-слуга до этого. Когда он объявил о своем присутствии, Рейна не дрогнула. Она научилась справляться с неожиданностями. «Прошу прощения за ожидание». Прохладные губы Дамиана скользнули по внешней стороне ее ладони. «Пройдем за мной». В этот раз при виде него сердце Рейны не дрогнуло и не забилось быстрее. Да, перед ней предстал красивый молодой человек с ангельскими чертами, но она прекрасно видела ту темноту, что он в себе скрывал. Тогда в ветвистом лесу, глазами Саргона, девушка увидела червоточину в этом златокудром ангеле. Рейна знала, что похожий демон скрывается и под ее масками. личины жестокого ангела постоянно давала о себе знать. Саргон, в отличие от них, не играл в такое лицемерие. В их тройке он был более правдивым. Теперь Дамиан вовсе не выглядел таким идеальным в глазах Рейны. Саргон рассказал ей как-то, что Дамиан раньше был в их компании. Затем он предал Саргона, использовав грязную уловку на поединке. С тех самых пор Саргон скрывался на этажах, периодически давая о себе знать, показывая, что продолжает помнить о предательстве. «Дамиан тоже должен будет вернуться в мир живых, но только раньше, чем они». Рейна смотрела на золотистую макушку Дамиана, и ощущала радость от того, что его не вспомнят. Она больше не хочет испытывать глупых чувств, подчиняться воле своего сердца. Они подошли к двери, в которую войти должна была только Рейна. Дамиан попрощался с ней на неопределённое время, пообещав после проводить ее обратно. Рейна слушала его в полуха. Когда девушка вошла внутрь, то сразу поняла, через что ей предстояло пройти. Если ритуал становления шейдом был связан с водой, то главенствующей стихией этого обряда был огонь. Вошла Рейна туда одной девушкой, а вышла совсем другой. Прошедшие сквозь жар пылающих костров, сгоревшие заживо, пережившие волны сумасшедшей боли. Но она все выдержала, стиснула зубы и выдержала. Снова увидев Дамиана, Рейна поняла, что он стал значить для нее не больше букашки. Ум прояснился. Все ее мысли были приведены в порядок. Когда Дамиан ненадолго отлучился, оставив ее возле входа в чудесный сад, Рейна начала действовать. В центре сада ее уже ждала яблоня с пятью плодами. Под ней расположились статуи девушки и мужчины. В грудь юной красавицы было воткнуто копье, а мужчина стоял перед ней на коленях. Смотрел, как дева умирала. Рейна сняла с ветки румяное яблоко, быстро спрятав его в мешочек на поясе. Яблоко было тем самым, которое они искали. Рейна это знала. Когда Рейна входила в сад, она заметила, что между статуями протянута тонкая мраморная нить. От сердца лже-богини к сердцу лже-бога. Успев оказаться у входа в самый последний момент перед приходом Дамиана, Она почему-то вспомнила об этом и о том, с какой безграничной любовью смотрел на лже-богиню Рейну, лжебог Саргон. Дамиан вел девушку дальше от сада, что разбил для лже-богини ее возлюбленной. А мысли Рейны так и остались на той поляне. Последним, что ей оставалось уладить перед их побегом, оставалась встреча с Марленом. Его Рейна и дожидалась, стоя на этаже эсилитов. После обряда страх, как и другие эмоции, будто залег на дно в ожидании своего часа. Рейна надеялась, что такое состояние сохранится до самого возвращения. Чтобы, стоя в водах озера, она не запаниковала, как последняя трусиха. «Привет!» — Марлен вырулил из коридора, из которого Рейна его точно не ждала. «Прости за опоздание!» — голос юноши казался ей непривычным равно как и внешность. Но девушка пришла сюда не за тем, чтобы рассматривать его и поражаться. Рейна решила действовать напрямую. «Нам нужно поговорить, без ушей». «Понял», — серьезно сказал Марлен. «Есть такое местечко. Следуй за мной». Скрытыми ходами и пустыми переходами они добрались до чьей-то комнаты. Марлен без стеснения вошел внутрь, огибая мебель и другие предметы на полу. Рейна шла за ним. Они выбрались на балкон. Марлен подтянулся, запрыгнул на крышу и протянул руку девушке. Та в помощи не нуждалась и без труда все сделала сама. Юноша улыбнулся. «Знал, что ты коулит «В смысле? Видел твои тренировки!» Немного смутился Марлен. «Мне не разрешают подглядывать, но...» «Я никогда не могу удержаться от искушения!» «Главное, отряхивая пыль с брюк, — сказала ему Рейна, — не поддавайся на по-настоящему плохие искушения, а подслушивание — не порог». Улыбка и селита стала еще шире. «Разумеется. Он отвел ее на укромный край крыши, где услышать их мог только ветер. Рейна сразу перешла к сути. Нам нужно шесть специальных отваров, которые пьют перед тем, как окунуться в озеро асин «Будет сделано!» Казалось, Марлена абсолютно не удивила ее просьба. «Нет, как бы я тебе не доверяла, ты должен поклясться с татуировкой, так, чтобы я была уверена в твоих словах. Поклянись, что никому не скажешь об этом, что принесешь все в срок, не сдашь наше местоположение и что принесенный тобою отвар будет тем, о чем я сейчас просила, и ничем иным». Марлен произнес все, что она потребовала. Затем расстегнул верхние пуговицы рубашки, чтобы Рейна увидела скрепившую клятву татуировку. Марлен показал ее с гордостью. «Тебе нравятся татуировки?» — по-доброму поинтересовалась Рейна. «Да я их просто обожаю! И кольца, и серьги!» Все это присутствовало на парне в приличных количествах. «Это классно!» Назвав ему всю необходимую информацию о встрече, Рейна вновь попросила юношу закрепить уговор новым витком татуировки. Дело сделано, все было подготовлено к побегу. Она уже начала была думать о том, как с ним распрощаться, как Марлен вдруг сказал. «А из вас вышли хорошие напарники. Вы встречаетесь?» «С кем?» — не поняла Рейна. «С Аргоном, конечно». «Нет», — просто ответила она, — «мы не встречаемся». «А жаль. Значит, френд-зоните друг друга», — пожал плечами Марлен. Все ясно». «Френд что?» «Френд-зоните», — повторил он. «Никогда не слышала Слен ребят с этажей небоскребов? Что ты как несовременная чувиха? Френд-зонить — это значит дружить с кем-то, кто влюблен в тебя, но не отвечать на его чувства». «Оу», — признаться Рейна мало что поняла из его слов. Ей от этого было немного некомфортно. Мы не друзья. Заметно, рассмеялся Марлен. Хотя у меня схожая проблема. Рейна, смотревшая в этот момент на пейзаж Мелоса, обернулась и посмотрела на юношу. Девочка, которая тебе нравится, не отвечает взаимностью? Она вопросительно выгнала бровь. Да, грустно ответил он, понурив голову и опустив плечи. Я давно ее люблю. У нее такие красивые, необычные глаза, ядовито-желтые, она смешная и очень отважная. Что я могу посоветовать? вздохнула девушка, чувствуя себя не в своей тарелке. Ты уже в нее влюблен, так что тут выход один. Добивайся ее, только честно и красиво. И как бы ни был тернист путь, если итог в конце стоит этого, этот путь нужно пройти. «Спасибо». Он внезапно обнял ее, крепко прижав к себе. Рейна погладила мальчика по спине, вдыхая знакомый запах, который никак не могла вспомнить. Потом он отстранился, и она уже пошла обратно, но Марлен ее окликнул. «Я принесу все в срок». Рейна на секунду задумалась, а потом таки решила спросить. Ей уже нечего было терять. «Кто ты, Марлен?» «Я?» Ветер трепал его темные волосы, играл с серьгой в ухе. Сейчас Марлен казался Рейне еще совсем мальчишкой. «Я создание Химеги. Девушка застыла. Точнее, ее сын. Это объясняло то, как богиня на него смотрела. Был ли Марлен тоже своего рода богом? Рейна не знала. Но теперь она поняла, почему мысленно причислила его к высшим эселитам. Безусловно, он должен был знать все нюансы. В первый раз она видела Марлена с балигом. Недавно прошла их с Химегой свадьба. Неужели он их сын? Значит, Саргон не зря подозревал Балига в чем-то. Все это было слишком запутано, и у нее не оставалось времени, чтобы распутывать эти клубки тайн. «Она пропустит нас!» Наконец смогла найти слова Рейна. Да, Рейна уже ушла, поэтому не услышала, как ветер унес последние слова Марлена. «Конечно, пропустят. Она ждала вас веками».